Глава девятая В комнате повисло гробовое молчание, но лишь на пару мгновений Давид первым пришел в себя. — То есть как нет? Что за бред? Языка не может не быть. Он, наверное, лежит во рту так, что ты его... — Его нет! Резко оборвала его енни. Она чувствовала, что достигла своего предела прочности, и готова с воплем выбежать из номера. «Я вижу рану!» «Ты позволишь?» Сандра положила ей руку на плечо и посмотрела так, словно доподлинно чувствовала, каково ей сейчас. «Успокойся! Переведи дух!» Ени не стала возражать. Еще раз бросила взгляд на блестящее от пота лицо Томаса и встала. Давид и Флориан дали ей пройти. Остальные также с готовностью расступились перед ней. не привалилась к стене и сползла на пол. Она ощущала острое желание закрыть глаза и уши, хотя бы на время закрыться от внешнего мира, но одна мысль сдержала ее. Осознание столь ужасное, что оно мгновенно вытеснило собой все прочее. У Томаса были серьезно повреждены глаза и вполне вероятно, он навсегда лишился зрения. У него не было языка, и он не реагировал на голос. Если взглянуть на его уши, не обнаружатся ли и там раны? Значит, кто-то сделал так, чтобы он остался незрячим, глухим и неспособным к речи. И если окажется, что его тело действительно обездвижено, Тогда Томас утратил всякую чувствительность ниже шеи, при этом не сможет больше говорить, видеть и слышать. Я не услышала собственный стон, когда попыталась осознать, что это означало для него. Томас был полностью отрезан от внешнего мира и любых чувственных впечатлений, замкнутый в себе, в полной темноте, в подлинном аду без звуков и ощущений. От одной мысли об этом енне охватила паника, сдавила ей горло. «Если они...» Какой-то топот прервал ее жуткие размышления. енне растерянно оглянулась и увидела Йоханнеса. Тот тяжело дышал и держался за дверной косяк. «Рация!» — просипел гид. «Должно быть, он бежал по лестнице. Она не работает. Кто-то сломал ее». Генни, словно откуда-то издалека, наблюдала за реакцией остальных, однако не понимала, что они говорили. Словно глядя на себя со стороны, она отметила, как поднялась, прошла мимо Йоханнеса и вышла из номера. При этом он что-то сказал ей, но слова не достигли ее сознания. Коридор странно раскачивался перед ней. Кто-то двигался навстречу, И качался в том же ритме. Мужчина в рабочем комбинезоне. Коридор качнулся сильнее, буквально опрокинулся, вопреки законам физики и здравому смыслу. Лицо мужчины вдруг оказалось над ней. Ей не видела широко раскрытые глаза, услышала какой-то звук, словно крик под водой, и провалилась в море черной ваты. Когда она открыла глаза, то увидела практически ту же картину, что и за миг до потери сознания. Только встревоженных лиц теперь стало больше. Они словно парили над ней, и, казалось, в любой момент могут осыпаться. Их было трое, и ей не знало всех, но сознание работало пока слишком медленно, чтобы сразу вспомнить имена. Флориан и Анна сидели подле нее на полу, Рядом стоял старший из смотрителей. Как там его? Хорст. Теперь ей не вспомнила, что именно его лицо видела перед тем, как отключилось. «Ты снова с нами!» Флориан попытался улыбнуться, но улыбка вышла как нарисованная. «Что произошло?» «Ты буквально рухнула мне на руки», — пояснил Хорст. «Мне ничего не оставалось, кроме как подхватить тебя и уложить на пол. Ты посмотрела на меня, а потом потеряла сознание». «Долго меня не было». «Пару минут», — ответил Флориан. Я не попыталась подняться, но в ту же секунду повалилась обратно. «Не спеши», — посоветовала Анна. Ослабевшим голосом: Подожди еще минутку. Ей не поймала ее взгляд, увидела немое отчаяние в глазах, и в следующий миг перед ней вновь возник Томас. Его жуткие увечья. Она вдруг осознала, что все еще лежит на полу, и протянула руку хорсту, который единственный стоял на ногах. Прошу вас, помогите. После краткого замешательства. Он взял ее за руку и помог подняться. не огляделась. Дверь в номер Томаса была открыта. Оттуда доносились приглушенные голоса, но разобрать слова было сложно. «Что там с Томасом?» — спросила Енни, обращаясь к Флориану и Анне. Флориан устала пожал плечами. «Не знаю. Мы в эти минуты были здесь с тобой. Тогда надо посмотреть». Когда она уже приблизилась к двери, навстречу ей вышла Эллин с заплаканными глазами. Ей не остановилась. Но как? У него... Слезы потекли по щекам элен У него есть другие увечья. Из ушей течет кровь, а на шее... Это... Она уронила голову, ее плечи несколько раз дернулись. Потом все же выпрямилась. Это похоже на порез или прокол. Ника полагает, что поэтому Томас и не может двигаться. Значит, кто-то действительно позаботился о том, чтобы Томас остался глухим, незрячим, немым и парализованным. Кто-то совершенно безумный и предельно жестокий. И этот человек находился с ними в одном отеле. Давид, Маттиес и Анника друг за другом вышли из номера. «Ну что, в норме?» — спросил Давид. На лице у него тоже был написан ужас. Ей не кивнула и хотела пройти в комнату, но Маттиес заградил ей дорогу и сказал с серьезным видом. «Сейчас мы ничего не можем для него сделать. Ника побудет пока с ним, а через час я его подменю». «После меня давид Будем меняться. Мы решили собраться все внизу. Нужно обсудить, что мы теперь предпримем. Лучше пойдем с нами». «Что мы теперь предпримем?» С едва уловимым сарказмом произнес Йоханас, вышедший следом и, покачав головой, двинулся прочь. Ени посмотрела ему вслед и снова кивнула. «Я скоро спущусь». Сначала хочу еще раз взглянуть на Томаса. Маттеес по-прежнему стоял у нее на пути и не собирался уступать. Енни положила руку ему на плечо и отодвинула в сторону. Ника занял место на краю кровати, где еще недавно сидела Енни. Сандра стояла рядом. Он оглянулся на Енни, когда та вошла в комнату и взял тряпку со лба Томаса затем смочил ее в тазу, вероятно, принесенном кем-то с кухни, снова положил Томусу на лоб и вытер платком кровь с его ушей. «Тебе уже лучше?» «Да. Как он?» «Без сознания», — тихим голосом ответила Сандра, участливо тронула ее за предплечье и вышла за дверь. «Без сознания?» Я не снова повернулась к Ника. От обезболивающего? Возможно. А может, от болей. И его лихорадит. Тебе уже сказали, что у него без конца течет кровь из ушей? И что мы обнаружили еще одну рану на шее? Да, какой-то порез. Мне скорее кажется, кто-то прицельным ударом повредил ему спиной мозг, так, чтобы тело парализовало ниже шеи. Енни взглянула на увеченные глаза Томаса и не смогла сдержаться. По щекам покатились слезы. Она смахнула их тыльной стороной ладони. «Все эти увечья? Ты понимаешь, что все это означает для него?» «Да», — ответил Ника и, помолчав, немного добавил. Хоть и не могу представить это, и не хочу. Что за чудовище способно на такое? Ника промолчал. Но позже, смочив еще раз и отжав тряпку, он все же сказал. Ты бы тоже спустилась. Томусу пока ничем не поможешь. Нам остается только смачивать эту дурацкую тряпку и поить его обезболивающим, так чтобы он, по возможности, не осознавал своего положения. Я займусь этим в ближайший час. Потом меня сменит Матиас. Думаю, внизу ты сейчас нужнее. Попробуй немного всех успокоить. Эмоции уже бьют через край, и не похоже, что Йоханес в состоянии вести дискуссию. Я кивнула и, не взглянув на Томаса, направилась к двери. Она вышла в коридор, но не сделала и пары шагов, как ее тело содрогнулось в безудержном плаче. Когда ене спустя какое-то время вошла в каминный зал, между Анникой и Йоханнесом уже шла жаркая дискуссия. «Мы не можем, пойми же ты, наконец!» — как раз говорил Йоханнес. Он оглянулся на йени, ища ее поддержки. Анника небрежно махнула рукой. «Глупости!» «Ты, может, и не сможешь, потому что ни дня в своей жизни не посвятил спорту и задыхаешься после трех шагов. Но про тебя речи не шла. Я говорю только за себя». Она то не заметила косой взгляд Матеса, то ли намеренно его игнорировала. «Я по меньшей мере две недели в году провожу среди снега на лыжах, и плохая погода меня не испугает. Но если у тебя есть другие идеи, как вызвать помощь? Прошу». У меня нет идей. По крайней мере, сейчас. А вот ответственность за эту группу несу я и не могу допустить, чтобы кто-нибудь себя угробил. «Имеешь в виду, прежде чем это сделает тот полоумный, что засел в этом отеле», — упрямо возразил Матиас. «Прошу прощения», — вмешалась Йенни и встала за креслом, на котором сидел юханс ты речь о том...» как нам покинуть отель? — Нет, — огрызнулась Анника. — Речь о том, чтобы мы с матерсом покинули отель и вызвали помощь, поскольку рация сломана, и наш провожатый, по всей видимости, понятия не имеет, что теперь делать. Я не хочу, чтобы с нами шел кто-то еще. Если не сработает, вы таки останетесь сидеть в этом отеле, как сейчас. Но если я смогу выбраться, вы будете спасены. Ени сделала глубокий вдох, но прежде чем успела заметить, что для подобной задачи больше годится Ника, с кресла поднялся Давид. «А может, первым делом стоит задаться вопросом, что за маньяк мог сотворить такое с Томасом, и отдать себе отчет в том, что вариантов всего два? Или в отеле есть кто-то еще, или...» Он медленно оглядел присутствующих. Или тот, кто изувечил Томаса, находится среди нас. Не стоит забывать смотрителей, добавил Флориан. Это же абсурдно, сказала Элен. Кто из нас способен на подобное зверство? И главное, кто из нас знает, что нужно делать, чтобы чтобы Она всхлипнула и не договорила. Проблема в том, что у психопатов Не то чтобы часто написано на лбу их фантазии, заметил Флориан. Сказал истинный преемник Шерлока Холмса, съязвил матес. Но Енни была согласна с Флорианом. Никто не смог бы заглянуть другому в голову. Краем глаза она заметила, как Сандра поднялась и вышла за дверь. В общем, я стою на своем. Анника тоже поднялась и уперла руки в бока. «Если мы с Матеасом попытаемся добраться хотя бы до той хижины у озера, в этом, по крайней мере, будет смысл». «Как там оно?» «Фунтензее. Отсюда до него чуть больше часа». Флориан поднял руки. «И что это даст?» «Хижина заперта. Вы сами видели». «Там сейчас никого. А оттуда до Санкт-Бартоломе...» В такую погоду вы точно не доберетесь. Сидя здесь, мы этого не узнаем, а так хотя бы немного продвинемся. «Позволь один вопрос, Аника», — произнес Давид спокойным, деловитым тоном. «Быть может, ты просто хочешь убраться из отеля после того, как увидела, что случилось с Томасом. Ведь виновный в этом, вероятно, до сих пор здесь». «Что?» — возмутилась Аника. И сразу возникло впечатление, что Давид своим вопросом угодил в самую точку. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу этим сказать, что ты, возможно, готова покинуть отель в такую погоду не ради нас, а исключительно ради собственного спасения».